Неизвестно, пошел ли Лотрек посмотреть на произведения знаменитых импрессионистов, всяких там Моне, Ренуаров, Писсаро, Сислеев, дерте Моризо и других, чья живопись была полным отрицанием всего, что Бонна и подобные ему художники утверждали и писали, но во всяком случае трудно поверить, чтобы Лотрек не слышал о них. Ученики Бонна много спорили. Их вкусы не всегда, да, отнюдь не всегда совпадали со вкусами учителя. Некоторые из них давали понять, что импрессионисты, Мане, например, представляются им весьма интересными художниками. Неужели в салоне, где Лотрек будто бы отметил только Бонна и Ролла, он не задержался перед большим полотном Мане бар-Фолибержер? но он ни слова не написал об этом дяде Шарлю. Возможно, что Лотрек, находясь под влиянием художественных предрассудков в своей среды и удивлялся высказываниям товарищей, но во всяком случае, они открыли перед ним новые горизонты. Именно благодаря им он понял, что в 1882 году французская живопись не ограничивалась произведениями официальных художников-членов института, которые выполняли заказы светских дам. Пребывание в мастерской Бонна, однако, не прошло для Лотрека без пользы. Здесь он узнал законы композиции. Здесь он понял, что без дисциплины не может быть плодотворной работы, что если он хочет осуществить свои планы, ему придется все с большим и большим упорством развивать и укреплять свой талант. Летом Лотрек снова уехал на юг. В последний раз он вытянулся у стены плача 1 метр пятьдесят два сантиметра. Больше он не вырастет. Он иронически сравнил себя с апостолом Симеоном, этим немного насмешливым коротышкой, который, склонив голову, притулился в одной из ниш собора Альби. Наслаждаясь рисованием и живописью, Лотрек за время каникул накопил немало полотен и рисунков углем. Он сделал несколько пейзажей, этюдов с изображением лошадей, много портретов. Все члены семьи по очереди должны были позировать ему мать, бабушки, дядя Шарль, дядя Амедей, кузины и кузены. В поисках модели он обращался к крестьянам и слугам, платя им по 75 сантимов за час. Лотрек трудится много и с большой пользой, и достиг огромных успехов. В произведениях этого периода у него чувствуется собранность, появился свой почерк, Вдали от мастерской Бонна его палитра снова светлеет. Лучшие его полотна залиты светом, в особенности портреты молодого Рути. Что это? Влияние импрессионизма? Или влияние художников салона, которые тяготели к деревенским мотивам? Тогда это стало модно. Таких, как Бастиен Лепаш и Жюль Бретон? Не все работы этого периода у Лотрека равноценны. Сноска. За 1882 год насчитывается около 40 полотен. Конец сноски. Он в поиске. В одних его полотнах чувствуется непосредственность и тонкость. Это оценил Басислей. Другие написаны пастозно и темно. Среди многочисленных моделей, которые ему позировали в боске, был и некой папаша Маттиас, завсегдатой кабаре. Лотрек написал его портрет. Тяжело опустив голову на скрещенные руки, папаша Маттиас сидит, навалившись всем телом на стол перед полупустым стаканом с вином. Потрясающая реалистическая картина. Папаша Матиас смотрит на художника. Его спятое лицо, изборожденное длинными морщинами, его тусклые глаза убедительно передают состояние оттупения, вызванное алкоголем. По своей простоте это полотно может служить документом, историей болезни. Вот до какого падения доводит пьянство. Алкоголь — это волшебный яд. Лотрек со своими друзьями по мастерской часто бывал в кафе. Он не скупился и любил только хорошие напитки. Ему охотно составляли компанию. Он тоже не заставлял себя долго упрашивать. «Чревоугодник по натуре, я гурман, как кошка епископа», — признавался Лотрек. Он пробовал и пил все, что доставляло такое же наслаждение, как вид павлиньего хвоста. И потом алкоголь развеивает тоску. Лотрек пил не для того, чтобы забыться. Нет, он пил ради удовольствия. Но помимо удовольствия вино вызывало в нем то перевозбуждение, то исступленное состояние, которое придавало ему силы и заменяло веселье. Когда выпьешь, все так упрощается, становится настолько легче на душе. 5 сентября в замке Боск праздновали открытие новой часовни. На эту церемонию прибыл его высокопреосвященство Буре. Родезийский епископ. Обращаясь с алтаря к Лотреку, епископ отечески предостерег его, дорогой сын мой, вы избрали профессию самую прекрасную, но и самую опасную». Когда осенью Лотрек вернулся в Париж, его ждали перемены. Бонна распустил свою мастерскую. Его ученики сначала растерялись, но потом попросили другого знаменитого художника, Фернана Кормона, принять их к себе. Так вместе со своими друзьями Рашу и Адольфом Альбером Лотрек поступил в мастерскую открытую автором нашумевшего Каина на улице Констанс на Монмартре. Картина «Каин», сюжет которой навеян легендой веков Гюго, два года назад, в 1880 году, была главным событием салона. Государство поспешило ее купить, чтобы обогатить национальное художественное собрание. Это полотно было ярким подтверждением всеми признанных достоинств Кормона, художника с мировым именем, которому под силу большие исторические сюжеты. Кормон был сыном водовелиста, автора «Двух сироток». Он учился у Кабанеля и Фромантена. После смерти Магомета и свадьбы Нибелунгов за эти произведения он в 1870 году в 25 лет получил свою первую медаль. Кормон Написал эпизоды из индусской мифологии, затем Каина. Каин натолкнул его на другие доисторические сюжеты, достойные его кисти. Теперь он погрузился в каменный век. Красивых юношей с монмартра превращал в охотников на белых медведей и жителей свайных хижин. По-видимому, из-за его вкусов, а также из-за... Его крайней худобы, он был тощ, невероятно костляв, с угловатым маленьким лицом, редкой бородкой, выпуклыми глазами и тяжелыми нависшими веками. Его прозвали папаша «коленная чашечка». Но, несмотря на такую непочтительность, Кормона все уважали. Что же касается Лотрека, то он считал, что у Кормона могучий и суровый талант. Ученики обожали Кормона. Его успех не помешал ему остаться простым и сердечным человеком. В 37 лет он был все таким же веселым и беспечным, как в юности, и все титулы и почести не остепенили его, не сделали надменным. Как и прежде, он принимал участие во всех проказах. Когда его наградили орденом почетного легиона, молодые художники устроили маскарад, Кормон. Вооружившись бутафорской шпагой, шагал во главе карнавального шествия рядом с одним из учеников, который держал над ним раскрытый зонтик. У Кормона... Лотрек попал в совсем иную обстановку, чем у Бонна с его встрясками, и все же он сожалел о своем бывшем учителе. Кормон показался ему слишком снисходительным. У автора Каина не было суровости Бонна, и он удовлетворялся заданиями, выполненными по словам Лотрека, Приблизительно. Лотреку приходилось самому заставлять себя делать больше, чем от него требовал учитель. Это ему не нравилось, нервировало его. Ему хотелось, чтобы его подгоняли». Кормон приходил в мастерскую два раза в неделю, как птичку, он порхал от одного Мальберта к другому, подправлял картины и рисунки, подсказывал, что нужно исправить еще, одним говорил, что им следовало бы побольше работать в плоскостях, другим, что неплохо было бы покопировать Веронезе. После ухода учителя жизнь в мастерской снова текла своим чередом. Ученики, а их было около 30, галдели, распевали фривольные песенки, рассказывали смешные, чаще скобрезные истории. Лотрек, хотя внешне это никак не выражалось, чувствовал себя среди своих товарищей неуютно. «Мне мешает куча всяких моральных соображений, — говорил он, — которые надо обязательно отмести, если я хочу чего-то достичь». «Но чего именно достичь?» — этого он не знал. Все шло не так, как ему хотелось бы. На его взгляд он завяз где-то на посредственном уровне. «Я отнюдь не возрождаю французское искусство», — пишет он. «Я сражаюсь с несчастным листом бумаги, который не причинил мне никакого зла и на котором, уверяю вас, у меня не получается ничего хорошего». «Да». Он не из тех самоуверенных хвостунов, которые могут вызвать зависть. По отношению к себе он не знал снисхождения, но зато всегда с радостью превозносил работы некоторых своих друзей, например, Луи Анкетена, сына мясника из «Этрепаньки».